Глава 8. В общем, Маша. Я стал инструктировать вновь испеченного агента. Присматривайтесь на фабрике ко всему, что покажется вам подозрительным, особенно если это связано как-то с убитыми Морошкой и Черпаковым. Я вам буду периодически звонить на рабочий телефон и просить выйти. За главным цехом есть укромное место, там еще брак складирует. Видели, наверное? Вот там и будем встречаться, и вы мне будете передавать информацию. Договорились? Да, конечно. Девушка крутила в руках карандаш. Но что я могу узнать? Какую информацию? А если ничего не выйдет? Вы, девушка, видно. Я так понял, что на контакт с вами мужчины идут легко. Я хитро прищурился. Вот и используйте свое природное обаяние, так сказать. Не мне вас учить, как с мужиками обращаться. Вы так говорите, надула губы бухгалтерша. Как будто я легкодоступная и ветреная особа. — Ну что вы. Будем считать, что вы просто очень коммуникабельная. — Какая? — Общительная. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась знакомая голова. Голова улыбнулась, но, заметив меня, сразу попыталась скрыться обратно за дверью. «Стоять — Стоять! — крикнул я Сипкину. — Заходи, раз пришел. Мой старый знакомый с вытаращенными глазами нехотя вошел в кабинет, пряча за спиной руку. Я показал ему корочки. — Ну что, Вовчик, как видишь, я все еще работаю в органах. Поговорим теперь. Что ты там за спиной прячешь? Показывай. Сипкин сглотнул и смущенно вытащил из-за спины букет ромашек. — Ого, спасибо, конечно, за такую теплую встречу, но я не люблю цветы. Лучше бы пачку чая мне принес. — Это не тебе, — пробормотал Сипкин, переминаясь с ноги на ногу. — А кому? — Я покатился на Машу. Та воткнула глаза в пол. Бледный карандаш в ее пальцах завертелся еще быстрее. «Ей!» — Сипкин выпятил брови, от чего стал похож на неандертальца. «Будь я не столь черств душою, я бы даже умилился. Ну, прямо леди и бродяга». «Эх, Маша, Маша!» — я укоризной покачал головой. «Что же вы не рассказывали о своих дружеских отношениях с товарищем Сипкиным?» Нет у нас никаких отношений. Карандаш выпал таки из рук девушки и покатился по полу. И какое это имеет отношение к вашему делу, не понимаю. Ну как же. Теперь я уже сверлил взглядом Сипкина, который так и стоял истуканом посреди кабинета. Самое прямое. Какая интересная картина у нас вырисовывается. Сначала товарищ Сипкин начистил начальственную физиономию за завскладом с которым вы, Маша, в кино индийское охаживали. А потом Черпакова находят мертвым. А сейчас Вова вам еще и цветы принес. Прям снова кино индийское получается. Не считаете? Ты что хочешь сказать, Петров? Насупился Сипкин. Что это я убил этого Черпакова? Возможно, прищурился я. Вот только не знаю, Вова, чем тебе морожка не угодил? Я повернулся к Маше. «Сморожка, вы тоже в кино ходили?» «Ты что на меня вешаешь?» — выкрикнул Сипкин. «Тихо, Вова!» — осадил его я. «Ты же из бывших. В курсе, что был бы человек, а статья найдется. Короче, слушай сюда. Из города не ногой. Скоро я тебя в отдел повесткой вызову. Там с тобой более предметно побеседуем. А пока так, без протокола». «Коллега, скажи мне, нахрена Черпакову морду поправил? Или скажешь, врет Стенгазета?» «Да не бил я его!» — Сипкин совсем сник. «Так за грудки схватил и тряхнул пару раз!» «Зачем?» — Вова опустил глаза и молчал, как кубинский партизан. «Да из-за меня!» — не выдержала Маша. «Приревновал! Не трогайте его, товарищ милиционер! Вова хоть и здоровый, но дурак! Не будет он убивать!» Я вспомнил, как мы с ним совсем недавно схлестнулись в парке, и как этот тип угрожал мне расправой. Правда, это все уже на бегу. Так, тявкал. Стыдно было хвоста поджимать. Чего уж там, для убийства, да еще и двойного, требовалось не только злоба или дурь, но и некоторая храбрость. Сильный аргумент хмыкнул я. Я дурак? Выдохнул Сипкин, уставившись на Машу взглядом Пьеро. Ну а кто же? маша осмелела не ходи за мной вова не в моем ты вкусе сколько раз тебе говорить чего подбоченился сипкин когда это ты мне говорила букетики всегда брала с улыбочками принимала а тут вдруг не в твоем вкусе стал да стал фыркнула маша а черпаков значит в твоем вкусе сипкин отшвырнул букет на пол ромашки грустно шваркнулись на линолеум дурак ты вова — тихо проговорила девушка. — Нет его в живых, сам ведь знаешь. В голосе девушки чувствовалась горечь. — Ага, все-таки за складом ей не так безразличен, как она показывала мне. — А Сипкин? Не в ее вкусе или эта комедия специально для меня? — Хрен их разберет, может, это она в моем присутствии ухажера-костерит, чтобы выгородить. Интересная парочка, водитель и бухгалтерша, прямо драма вырисовывается. Сипкин шумно выдохнул, развернулся и уже зашагал к двери, собираясь выйти из кабинета. «Стоять!» – бросил я ему в спину. Тот застыл на месте, обернувшись на меня. Поджал губы. «Послушай, Вова, с пионеров больше денег не тряси», – назидательно проговорил я если узнаю, придется мне тебя задержать, как подозреваемого по убийству Черпакова. — Причем тут пионеры и Черпаков? — возмущенно выдохнул Сипкин. — И потом, товарищ старший лейтенант, у тебя на меня ничего нет. Сипкин демонстративно скривился. — Ревность — неплохой мотив для убийства, — пожал я плечами. — Сам знаешь, сколько следствия может длиться, и все это время будешь в СИЗО отдыхать. Это я тебе обеспечу, понял? И со званием ты ошибся. Капитан я. Что молчишь? Насчет пионеров, понял? Понял, буркнул Вова. Молодец, люблю сообразительных. Все, свободен пока. Верзила ушел, а я еще немного поговорил с Машей, пытаясь определить грань и глубину их отношений с Сипкиным, но та лишь отмахивалась и говорила, что недалекий водитель просто бегает за ней хвостиком. Что-то не похоже. Уж сильно рьяна она его защищала. Извините. Двери снова распахнулась и в проеме нарисовалась пузатая фигура в подтяжках и галстуке, а дутловатое лицо покрыто испариной. Позвольте спросить, почему меня не известили о проверке? А вы вообще кто? Уставился я на толстяка, вспоминая, где я его мог раньше видеть. Ну как же. Я Сомов Валерий Валерьевич, представился вошедший. «Директор этой фабрики». «Точно. Вспомнил теперь его. И видел я его здесь, на территории фабрики, на профсоюзных и комсомольских собраниях, только раньше, когда еще работал тут в 78-м. Он меня, конечно, не узнал. Каждого работягу в лицо ни один директор не помнит, особенно если тот продержался всего несколько недель». «Проверка внеплановая», — деловито проговорил я. «Извещать вас не обязаны, но я уже закончил». «У нас какие-то нарушения?» Сомов вытер лоб платком и уставился на меня выпученными, как у мистера Бина, глазами. «Пока все в порядке. Но...» — я поднял указательный палец вверх. «Сдается мне, Валерий Валерьевич, что, скорее всего, это не ваша заслуга, а моя недоработка. Плохо вы, товарищ Сомов, контролировали своего за завскладом. Мы сами не ожидали никак, товарищ проверяющий, того, что с ним произошло». Развел руками директор, просочившись из двери чуть дальше. «Я не про его смерть», — многозначительно проговорил я. «Вы поняли, о чем я?» «Мы за вами наблюдаем». «До свидания». Я забросил приманку. Если у директора рыльцев пушку, и его кто-то крышует из местных правоохранителей, то он непременно на них выйдет, а те обозначат себя. Тогда картина яснее станет». Мотив убийства двух сотрудников фабрики пока остается темным, как нутро деревенского погреба. Я покинул кабинет и за спиной услышал вздох облегчения от директора. Мол, пронесло на сегодня. Он тут же стал о чем-то шушукаться с Машей. А я тем временем направился в отдел кадров, постучал в знакомую дверь начальника отдела кадров и приоткрыл ее. «Разрешите?» «Я занят», — гыркнул на меня Трошкин, не отрывая глаз от бумаг на широком начальственном столе, но, сообразив, что голос-то знакомый послышался, поднял взгляд и расплылся в улыбке. «Андрюха! Ого! Вот так сюрприз! Что стоишь? Заходи!» «Так ты же занят», — хитро прищурился я. «Для тебя я всегда свободен», — он встал со стула и поспешил навстречу. Казалось, Илья ничуть не изменился. Все те же короткие штанишки, рубашка, застегнутая наглухо на все пуговицы. Но это только казалось. Мы обнялись. Какими судьбами? Поинтересовался молодой начальник кадров. Опять в отпуск? У вас что, в милиции отпуска по несколько месяцев? Нам бы так. В командировку приехал, кивнул я. Наливай кофе. Да, конечно. Трошкин воткнул вилку чайника в розетку и нахмурился. Что случилось? «Да вроде ничего», — пожал я плечами. «А что? Ну, как же? Если ты приехал, значит, в городе как минимум маньяк объявился». «Да хрен его знает». Я плюхнулся на диванчик, воткнутый сбоку у стены рядом с журнальным столиком. «Убийство похоже на маньяка. Кстати, обе жертвы работали именно на вашей фабрике». Я ткнул в друга пальцем, как будто это он был за все ответственным. «Так ты из-за и Черпакова прибыл?» Илья, достав из шкафа кружки, банку кофе и коробочку рафинада, вопросительно уставился на меня и застыл. «Ну да». «Скверные людишки были», — поморщился Трошкин. «Интересно. Обычно все-таки в первую очередь сочувствуют, хотя бы и походя, а тут вон какая оценка». «Вот как», — удивился я вслух. «А поподробнее расскажешь?» Черпаков этот женский угодник за всеми маломальски красивыми женщинами волочился, еще и нечист на руку был. Должность у него хлебная была, вот и занимался не трудовым обогащением. А директор-то куда смотрел? Да знал он про его делишки, отмахнулся Трошкин, чуть скривившись, но глаза закрывал. «Делился, стало быть, с начальством, Вадим Прохорович», — заключил я я не знаю я простой кадровик к производству и распределению товарно-материальных ценностей отношения не имею он продолжал мирно звякать посуды разливая кофе ну ты не прибедняйся ты целый начальник отдела а про морожка что скажешь да говорят он тоже за складом вместе дела какие-то вел но информация непроверенная просто слухи я когда его на работу принимал сразу обратил внимание что он человек какой-то мутный «Этот морожка». «Почему?» «Не знаю, как объяснить». «Интуиция, Андрей. В общем, не понравился он мне сразу. Но на работу взял. У нас ведь всех берут без разбору, если не по статье уволен с прошлой работы. Просто так и не откажешь». «Интересно выходит», — я отхлебнул кофе. «Двое работников вашей фабрики занимаются хищениями, а потом оба погибают». «Совпадение?» «Факт хищений не доказан». Трошкин сел рядом на диван, дуя на свою кружку. «Это слухи, но все же...» Он поводил свободной рукой в воздухе, мол, всякое бывает. «БХСС на вас, что ли, натравить?» — улыбнулся я. Да были они здесь и не раз. Сомов на совещании докладывал, что все чисто у нас. «Все чисто? А ты, получается, слухам больше веришь?» — уставился я на друга. «Говорю же, Андрей, не нравились мне они эти двое. Ну что у него за привычка такая? Вечно мнется. И все же, давай поконкретнее. Почему не нравились? Друг вздохнул, поморщился, отставил кружку на журнальный столик и тихо сказал. Да, Черпаков этот к моей Любе пытался клеиться. К жене, что ли? Ну, тогда она не была еще моей женой. Обычной работницей на фабрике трудилась. Так у тебя личная на него обида, хмыкнул я. Дал бы в тыкву, делов-то. Это слишком банально. Глаза Трошкина вдруг блеснули, он замер с чайной ложечкой в руке. Я придумал кое-что более интересное. Вот как. Поздно ты придумал, его уже в живых нет. Стало быть, повезло ему, улыбнулся Илья и забринчал ложечкой в кружке. С Черпаковым все ясно, кивнул я. А морошка, чем тебе не угодил? А этот товарищ не совсем честным оказался, представляешь, он мне характеристику с прошлого места работы подделал, накатал себе диферамбы на бланке, даже печать кадровскую где-то раздобыл, вот только не все рассчитал, с ошибками глупыми напечатал, да и по форме характеристика эта сильно отличается от других, что в ходу у нас. Я сразу понял, что поддельная. Ну, что это за безобразие? Сказал об этом директору, товарищу Сомову, а тот только рукой махнул, мол, не заморачивайся, товарищ Илья Игоревич, нам на характеристики по боку, лишь бы не судимый и не пьющий был. Я хотел все-таки куда надо сообщить об этой характеристике, но вот Морошко тоже приказал долго жить. Он даже вздохнул с каким-то разочарованием. — А ты, я смотрю, мстительный, Илюха, а? у тебя научился решать свои проблемы. — Помню, как ты меня все шпынял пынял и жизни учил, чтобы я мужиком стал. — И как? — улыбался я. — Стал? — Не знаю, — вздохнул Трошкин. — Иногда мне кажется, что я слишком добрый. Вон и Петрович так считает. Жестче надо быть, тем более на такой должности, иначе самого сожрут или на шею сядут. Он уставился в чашку и замолчал. В дверь постучали. В приоткрывшуюся щель просунулась голова и плечи какого-то работяги. «Разрешите, Илья Игоревич». «Вы кто?» — уставился на него Трошкин. «На работу устраиваться, заявление написать. На свободную вакансию». «Не видите? Я занят», — отбрил тот посетителя. «В коридоре ждите». «Извините, работяга скрылся». «Ого!» — присвистнул я. «А говоришь, добрый. Вон какой командный голос у тебя прорезался, прямо как у Зверевой, когда она в этом кабинете заседала». Илья на секунду задумался, поиграл желваками и проговорил. Раиса Робертовна все-таки хорошим человеком была, резким, импульсивным. Но хорошим. Я уловил в глазах друга мимолетную грусть. Э, ты чего? У тебя жена Илюха, а ты старую любовь вспоминаешь. Да, все, проехали, тряхнул головой Илья. Кстати, Олег, сын ее, заходил недавно. Куда? Я вскинул брови на собеседника. — На фабрику? — Ну да. Сказал, что ко мне. Я, конечно, обрадовался, помнит меня, но мне кажется, он лукавит. — В каком то смысле? — Сам знаешь эту молодежь, просто так они не приходят проведать, им всегда что-то нужно. — И что было нужно Олегу? — насторожился я. — Я так и не понял, — пожал плечами друг. Также кофе с ним попили, как вот с тобой. Сказал, дескать, ему приятно в кабинете матери еще раз побывать, ведь она его раньше часто на работу с собой таскала, когда садик на карантине был. Воспоминания из детства, так сказать. Хм, странно, задумчиво проговорил я. А мне казалось, что Олег не испытывает особо теплых чувств к своей биологической матери. Не любит вспоминать. Эх, вздохнул Трошкин, кулаки его сжались. Знал бы, что все так обернется с Раисой. Убил бы. Кого? Мои брови снова полезли наверх. Ее убийцу, ухажера этого тайного, Степанова, который потом ее и прирезал, и Олега похитил. Я смотрел на старого знакомого и удивлялся. Его наказание уже постигло. Сидит за преступление свое. Да выйдет он скоро, махнул рукой Трошкин. А Раиса в земле. Как жаль, что он всего лишь... Тюрьмой отделался. После общения с Трошкиным я вышел на улицу. «Андрей Григорьевич!» — окликнул меня женский голос. Я обернулся. Это была бухгалтерша Маша, она явно караулила меня у выхода. «Маша!» — я удивленно кивнул ей, и мы отошли в сторонку. «Андрей Григорьевич!» Я вспомнила. Маша огляделась. Вадик незадолго до смерти упоминал одного человека. Он как-то выпил лишнего и сболтнул, что это очень опасный человек. Я спросила, почему, но он сразу прикусил язык и больше про него не говорил. И даже не сказал, какое отношение тот к нему имеет. Какого человека? Не помню точно. Имя странное, даже не имя это, скорее всего, а прозвище. Вспоминайте, Маша, подбодрил я ее. Чем ближе я подберусь к разгадке убийства вашего бывшего, тем дальше отодвинусь от ваших с ним махинаций социалистической собственностью». «Вроде Гоша его зовут. Да, Гоша». «Гоша?» — опешил я. «А почему прозвище? Это же имя». «Имя, да», — кивнула Маша. «Но там еще было слово, второе. Азия, что ли? Гоша Азия или что-то в этом роде? Странное такое прозвище». «Может, Индия?» «Да, точно! Гоша, Индия!» «Привет, курсант!» — громко проговорил Гоша, перекрикивая ресторанную музыку. Он уже встал с диванчика и протянул мне руку. «Рад тебя снова видеть в нашем захолустье. Неужели из ментовки ушел и ко мне пришел наниматься?» «Не дождешься!» — улыбнулся я и пожал крепкую, как разделочная доска, ладонь. «Я здесь в командировке, вот решил старого друга навестить». То несколько лет носу не кажешь, то за месяц второй раз появляешься, ухмыльнулся Гоша. Присаживайся. Вино, коньяк, чай. Не пойдет, нахмурился Гоша. Не так часто видимся, чтобы чии распивать. Местный авторитет махнул официанту, который заискивающе выглядывал из-за колонны. Тот мигом принес бокал, а Гоша налил мне какого-то красного грузинского. Попробуй, кивнул он. «Из старых запасов. В магазине теперь такого не купишь». Я пригубил бокал. Не стал уж слишком настойчиво отказываться. «Ну, рассказывай», — улыбился Гоша. «Что рассказывать?» «Вижу, что не просто так ко мне пришел. Я тебя не первый год знаю. Вид у тебя, будто опять меня в чем-то подозреваешь. Как тогда?» «Я мент. Мне по службе положено подозревать», — улыбнулся я. «Даже старых друзей?» Гоша испытующе на меня посмотрел.